Она в панике, падает в обморок, а современные девушки не так-то легко падают в обморок. Перед ней дилемма — либо не отступать от прежних показаний, либо признаться во всем. А признаваться в воровстве молодой девушки нелегко, особенно перед теми, чьим уважением она дорожит. «Я не верю». Регланд стукнул кулаком по столу. «И вы... вы давно это знали». «Подозревал с самого начала», — признался Пуаро. «Я был убежден, что мадемуазель Флора что-то скрывает. Чтобы убедиться, я при докторе проделал опыт, о котором вам рассказал. И сказали при этом, что хотите проверить Паркера. Сборичи укорил я его. Но мой друг начал оправдываться поаро иной раз. Надо же что-то сказать». Инспектор встал. «Нам остается одно», — заявил он, — «тотчас допросить эту молодую особу». Вы поедете со мной в папоротнике Мсе Пуаро? Разумеется, разумеется. А доктор Шепард подвезет нас на своей машине, не так ли? Я охотно согласился. Мы осведомились о мисс Экроид и нас провели в гостиную. У окна сидели Флора и Бленд. Здравствуйте, мисс Экроид, сказал инспектор. Не могли бы мы побеседовать с вами наедине? Бленд Тотчас встал и направился к двери. «А в чем дело?» — взволнованно спросила Флора. «Не уходите, майор бленд «Он может остаться, не правда ли?» — обратилась она к инспектору. «Как вам угодно, мисс. Сухо», — сказал инспектор. «Но я бы предпочел задать вам эти вопросы наедине. Думаю, так будет лучше и для вас». Флора пристально поглядела на него. Я заметил, что она побледнела. Она повернулась к Бленту. «Я хочу, чтобы вы остались. Пожалуйста, я очень вас прошу. Незабисимо от того, что намерен сообщить нам инспектор, надо, чтобы вы услышали это тоже». Реглэн пожал плечами. но дело ваше». «Так вот, мисс Экроид, мсье Пуаро высказал предположение. Он утверждает, что вы не были в кабинете вашего дяди в прошлую пятницу вечером и не видели вашего дядю и не прощались с ним, когда услышали шаги Паркера, а были в это время на лестнице, ведущей в спальню дяди. флорова простительно посмотрела на Пуаро, он кивнул. «Мадемуазель, когда несколько дней назад мы все сидели за столом, я умолял вас быть со мной откровенной. То, чего не говорят папе Пуаро, он узнает сам. Скажите правду. Поймите, я хочу вам помочь». «Вы взяли эти деньги?» Наступило молчание. Потом Флора заговорила. «Все Пуаро прав. Я взяла эти деньги. Украла. Я воровка. Да-да, вульгарная мелкая воровка. И я рада, что вы это знаете. Все эти дни я жила как в бреду, как в каком-то страшном сне». Она закрыла лицо руками. Вы не представляете себе, как тяжела была моя жизнь здесь. Вечная необходимость изворачиваться, лгать из-за счетов, обещать заплатить, обманывать. Как я на себе. Это нас и сблизило с Ральфом. Мы оба слабы. Я понимала его и жалела. Я и сама такая. Мы не умеем стоять на своих ногах. Мы жалкие презренные существа. Она поглядела на Блента и вдруг топнула ногой. Почему вы так смотрите на меня, как будто не верите? Да, да, я воровка, но, по крайней мере, я не лгу сейчас. Не притворяюсь юной, бесхитростной простушкой, какой, по-вашему, должна быть девушка. Я себя ненавижу, презираю. Может быть, вы теперь не захотите меня больше видеть? Да мне все равно. Поверьте только одному. Если бы правда могла спасти Ральфа, я бы сама все рассказала. Но ведь эта ложь ему не вредила. Я это видела с самого начала. — сказал Бленд. — Я понимаю. Понимаю. Всегда ораю. — Ничего вы не понимаете. Как-то надломленно и беспомощно сказала вдруг Флора. — Никогда не поймете. Она повернулась к инспектору. — Я признаюсь во всем. Мне были необходимы деньги. В тот вечер я совсем не видела дядю после обеда А по поводу денег делайте со мной что хотите. Хуже уже все равно не будет. И, закрыв лицо руками, она выбежала из комнаты.